Ничего подобного. И вызвали Херб Фишер. Он был коммерсантом, вел мелко оптовую торговлю консервированными продуктами. Наглый тип, хвастун, все время старался переключать собеседника. Но зато разбирался в гостиничном деле, потому что в основном имел дело с гостиницами. Официант убрал тарелки из под уст иц и в сопровождении мэтра дателя принес блюдо с паровой камбалой. Боюсь начинать, сказала Кристин. После этих божественных устриц все покажется пресным. Она попробовала сочную и приправленную пряностями рыбу. Невероятно, но эта штука еще лучше. Через несколько минут она сказала: расскажи я мистере Фишери. Сперва я принял его за обычного трепача, каких в барах полным полно. Но когда получил письмо из Корнелльского университета, мне стало ясно, что он не из тех.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 Я ему многим обязан, но мне иногда кажется, что люди оказывали ему услуги, в том числе и деловые, лишь для того, чтобы от него избавиться. После поступления в Карнель я видел Фишера всего один раз. Я хотел его отблагодарить, но он принял сахвасты своими контрактами и сделками, потом сказал, что раз уж я учуюсь в колледже, то мне надо преодерць, мне действительно бы надо было, и заставил меня взять у него взаймы двести долларов.